на 20. Я обмякла в его объятиях, а ноги стали ватными. Я цеплялась за принца, а он крепко держал меня и не думая отрываться от моих губ. Поцелуи становились все жарче, а ласки всё откровеннее. Однако через минуту все изменилось. Я поняла, что буквально выскальзываю из его рук и едва не шлепнулась на каменный пол. Ошарашенный Тайлер придержал меня, Я почувствовала, как дрожат его пальцы. Нас заволокло густым красным туманом, и спустя мгновение я не могла различить не только коридор, но даже шершавую стену рядом. Алая мгла поглотила нас, однако дышать стало в разы легче, а в воздухе запахло озоном. Правда, в красном свете лицо наследного принца выглядело несколько зловеще. Я уж молчу про свое. Спрашивать не буду и не просите. Что... «Что это такое?» — пробормотал его высочество, невольно прижимая меня к себе. «Не знаю. Я действительно не знала. Да и Тайлер не врал. Очевидно, что случившееся с нами поставило в тупик и его. «Может, сбежим?» — малодушно предложила я, и его высочество хмыкнул. «Ну, давай попробуем». Схватив меня за руку, он бросился по коридору вперед. Я едва поспевала за ним. Однако облако и не думало отступать, поэтому мы бежали, можно сказать, в красных потемках. Дернув жениха за руку, я заставила его остановиться. «Подожди, там где-то впереди лестница. Мы навернемся и переломаем себе ноги». «Ты права. Я уже едва видела его в сгущающейся мгле, но мы все же сумели переглянуться и, одновременно, не сговариваясь, крикнули «Эгнис!» Впрочем, Саламандра не пришла ни к одному из нас. Мы кричали еще несколько раз, но результат был тем же. Я поежилась. «И что будем делать?» Тайлер несколько раз взмахнул руками, туман заколыхался и даже рассеялся в нескольких местах, однако потом вернулся обратно, упутывая нас непрозрачным коконом. Я нервно прижала руки к груди. «Не стой, как статуя! Помогай!» — крикнул принц. «Ох, я попробовала призвать магию огня, но у меня ничего не получилось». Его высочество швырялся яркими вспышками направо и налево, пытаясь пробиться сквозь мглу вокруг, а я не могла из пальцев даже маленькой искры выдавить. «Соберись, Ариана! Как ты в академию-то попала, неумеха?» Вот это было обидно! Отвернувшись от Тайлера, я встала спиной к его спине и взмахнула руками. С пальцев неожиданно сорвался не огонь. Брызнула вода, и красный туман на мгновение застыл, а затем начал рассеиваться. «Вильфов путь!» — прошептал Тайлер, и я резко обернулась. Перед моим взором предстало странное, будто вырубленное в скале помещение с высоким сводчатым потолком, похожее на грот. Посредине просторного зала возвышалась огромная многоугольная плита из гладкого черного камня. «Алтарь четырех стихий?» — выдохнула я. «Нет», — прошептал его высочество. Он имеет четырехугольную форму, к тому же белоснежный. А это... Что это, Тайлер? Туман окончательно исчез, и призрачное видение померкло. Принц запоздало бросился к черному камню, но наткнулся на стену и, похоже, больно ударился головой, потому что выругался так, что у меня даже уши покраснели. А я, кажется, почувствовала, как у него искры из глаз посыпались». «Иди спать, Ариана», — глухо сказал он, потирая лоб пальцами. «И не подумаю!» «Да чего же ты упрямая?» Невзирая на мое сопротивление, Тайлер быстро подхватил меня на руки и решительно зашагал по коридору к лестнице. Я пыталась сопротивляться, но держали меня крепко. Легко взбежав на четвертый этаж, его высочество поставил меня перед дверью, заставило ее открыть и впихнул внутрь комнаты. «Спокойной ночи, моя дорогая невеста!» — с легким поклоном заявил принц. А потом неожиданно обхватил меня за талию и притянул к себе, склоняясь к моим губам. «Возможно...» «Нет, все же невозможно». «Кстати, наш договор не расторгнут, леди Стертон». «Ты издеваешься?» — и распахнула глаза. «Я отказываюсь что-либо понимать. Нисколько. Держись подальше от Патрика. Ты же помнишь, что обещала?» «Тайлер!» Послав мне воздушный поцелуй, он скрылся в собственных покоях, и я услышала, как он закрыл их на ключ. «Чудесно! Замечательно! Восхитительно! Бесит!» «Если мне память не изменяет, завтра у меня в расписании стоит дисциплина под названием «Право в фастарионе». Надо поинтересоваться, что может грозить за убийство жениха». Спала я плохо, вернее, глаз не сомкнула полночи. Думала обо всём: и о неожиданном поцелуе с Тайлером, и даже о синей лопатке. Похоже, король не прав, и я всего лишь трофей в затянувшемся соперничестве двух принцев. Но непонятно, почему меня это так волнует, ведь замуж за наследника я не собираюсь, а после знакомства с возможной свекровью тем более. Если уж она дружит с моей мачехой, то видеть ее в качестве ближайшей родственницы совсем не хочу. Только от одной стервы избавилась, а тут другая на горизонте. Нет, нет и нет. Однако первый поцелуй я буду помнить всю жизнь. Но она не будет связана с Тайлером Дефостером. А вот о красном тумане и о том видении, которое нас с принцем посетило, задуматься стоит. Что это было? Двойное помешательство? ведь его высочество видел то же, что и я, и даже пытался пройти к черному камню. Только у него ничего не получилось. Стена помешала. Или это была игра? Наверняка Тайлер сам этот туман сотворил, чтобы не объясняться со мной после поцелуя. Ну, конечно же, ведь мгла начала рассеиваться после того, как я применила магию воды. Значит, создана она была именно магом огня. Обида плохой советчик. Поэтому я постаралась взять себя в руки и мыслить здраво. Я никогда не слышала о красном тумане, да и Тайлер мог поступить по своему обыкновению, отделаться от меня парой колких шуточек и просто уйти в закат. Но, справедливости ради, он выглядел по-настоящему обеспокоенным. Однако он сбежал, ничего не объяснив мне, сразу после первого поцелуя. «Вот гад!» Я обхватила голову руками. «Да что происходит-то?» Старалась отогнать от себя мысли о том, что может быть по-другому, что мы все еще помолвлены с его высочеством. До ежегодного бала оставалось не так много времени, и к утру я решила, что как никогда уверена в своем желании разорвать помолвку. Однако странное поведение наследников Фастариона никак не укладывалось в голове. Засыпала я в растрёпанных чувствах и с желанием выяснить всё и любой ценой. Утром Саламандра появилась, как ни в чём не бывало, едва я о ней подумала. Усевшись на одеяле, она похлопала лапкой по моей щеке. «Привет, Соня! Вставай, на завтрак опоздаешь!» Я смахнула огни с себя и перевернулась на другой бок. «Уйди, предательница!» Меня дернули за волосы и заставили лечь на спину. «Не поняла. И это твоя благодарность? А кто тебя вчера с у рта защищал от мачехи и сестры? Я и так с половиной профсоюза переругалась». Я зевнула. «Спасибо, благодетельница. А кто ко мне вчера не пришел, когда мы попали в красный туман? Я тебя звала». Саламандра округлила глазки бусинки и подняла хвост. «Ну-ка, ну-ка, поподробнее, Ари. Я оставила вас стайлером, когда вы в академию собирались. Ну и решила не мешать. У вас такой вид был, что вы либо друг друга поубиваете, либо целоваться будете». Но раз призыва не почувствовала, значит, целовались. Я покраснела, и, чтобы это скрыть, взяла с туалетного столика расческу и начала распутывать отросшие за ночь волосы. «Все-таки зелье целителей действуют. «Я звала тебя, Эгнис, и Тайлер звал, но ты не пришла». Сев на постели, я с подозрением уставилась на Саламандру. Она выглядела ошарашенной, как и Тайлер прошлым вечером. И если его высочество еще мог играть, то Эгнис вряд ли, она же и мой фамильяр, не могла же она меня бросить. Через пять минут Саламандра знала все. Поцелуй скрыть не удалось, однако Эгнис одобрительно хмыкнула, но и только. А вот «Красным туманом» всерьез заинтересовалась. «Не имею права этого говорить, Ариана, но придется немного пойти против устава фамильяров. Поверь, Тайлер никогда не обладал подобной магией. Да я вообще впервые слышу о «Красном тумане». Попытаюсь узнать в нашем профсоюзе, если, конечно, мне кто-то что-нибудь расскажет теперь». Она надулась. У семьи Стертонов, как выяснилось, очень обидчивый фамильяр. Роган всем на меня нажаловался. «Ну ничего, разберемся». Я прижала к себе Саламандру, хотя она и пыталась вырваться из моих объятий. «Ну, прости, я испугалась вчера. К тому же магия огня совсем не отзывалась. И ты не приходила». Эгни замерла в моих руках. «Определенно надо все выяснить. Терпеть не могу, когда я о чем-то не знаю». Я была с ней полностью солидарна. Попрощавшись с фамильяром, который пообещала выбить из профсоюза всю возможную информацию, я откинула одеяло и поплелась в ванную. Каково же было мое удивление, когда, вернувшись в комнату, я обнаружила там Элу. «Доброе утро, леди Ариана», разулыбалась горничная. «Мне сказали, что сегодня мои услуги вам определенно понадобятся». Я хотела было возразить, но передумала. После горячей воды кудряшки наколдованные Делии распрямились, и волосы еще недостаточно длинные. Самостоятельно уложить было ой, как сложно. «Сколько мне там обещали? Три-четыре дня?» «Ладно, потерплю. Не забыть бы зайти к целителям за новой порции зелья. У Эллы получилось сотворить из моих волос вполне приличную прическу, и я заторопилась на завтрак, который уже подходил к концу». В столовой я быстро набрала себе еды, и меня окликнула Дели, сидевшая за угловым столиком вместе с Томаном. Перед ними стояли уже пустые подносы. Друзья явно ждали меня. Ну, как все прошло? Я покосилась на Фристона, но решила, раз уж он мне косвенно помог, и мы в одной команде, особо ничего не скрывать. Но и всей правды не рассказывать. Поэтому сосредоточилась на появлении мачехи и младшей сестры и поведении королевы, а поцелуи вовсе решила промолчать. «Вот гадины!» — возмущалась Делия, и лорд Фристон вторил ей. Похоже, их отношения развиваются невероятными темпами. Завтрак я проглотила с невероятной скоростью, несмотря на то, что почти все время говорила. «Томан, удачного дня! Встретимся после обеда!» — улыбнулась Делия, увлекая меня за собой. Я только и успела помахать немного озадаченному магу, после чего леди Оберфорд решила взять меня в оборот. «А теперь рассказывай все и в подробностях. Прости, я и так просидела в столовой полтора часа, дожидаясь тебя. Ну, ни одной же куковать. Рассказывай!» И я не смогла промолчать. Вернее, мне очень хотелось с кем-то поделиться, Эднис не в счет. К тому же она сама частично участвовала, но так ничего толком и не сказала о том, что происходило на балу, а мне хотелось услышать мнение человека, которого там не было. — С ума сойти! — присвистнула Делия, когда я закончила свой сбивчивый монолог. — Принцы решили за тебя подраться. — Я синяя лопатка? — упавшим голосом спросила я. — Вряд ли. Нет, не знаю. Честно говоря, я вообще ничего понять не могу. Патрик, конечно, пошел в банк На что он рассчитывал? Я пожала плечами. «Довести Тайлера до белого коленя?» Делия хихикнула. «Удачно довел, я бы сказала». Но, встретившись с моим насупленным взглядом, тут же перевела разговор на другое. «Его высочество догадался, что ты применила магию воды?» Я покачала головой. «Вряд ли я к нему спиной стояла». Он был очень увлечён чёрным камнем. Если бы понял, наверняка не оставил бы это без внимания. "Твоя правда", кивнула подруга. "Не хочешь ему признаться?" Я покачала головой. "Нет, я обещала отцу". Хотя после того, что он устроил на балу, очень хочется залезть на самую высокую башню и устроить ливень над академией. Делия присвистнула, а потом склонила голову набок. Скорее всего, это разорвет вашу Стайлером помолвку еще до ежегодного бала Ариана. Но ведь ты этого не хочешь? Что? Да я об этом мечтаю. Глупости. Я набрала в грудь воздуха, чтобы еще что-то сказать, но леди Оберфорд меня перебила. Все-все, молчу. Давай быстрее, мы опаздываем. У меня первые лекции целительства, а у тебя что? Боевая магия. Клянусь, если сейчас я там увижу свою сестру, я ее водой приложу. Или огнем, если он еще остался. Я подняла руку, призывая магию огня, и над ладонью вспыхнуло яркое пламя. Делия отшатнулась. — Ну вот, а ты переживала. — Леди Стертен, свои способности нужно на лекциях показывать, а не в коридорах Академии. Раздраженный голос профессора Велтона заставил меня сжать пальцы и даже спрятать руки за спину. «Сегодня у нас совместная лекция со старшекурсниками. Думаю, вы сможете поразить их». «Лорд Рейгер, проводите леди Диариану?» Обернувшись, я наткнулась на улыбающегося во весь рот Патрика. Дели многозначительно посмотрела на меня и, покачав головой, попрощалась и удалилась. «Демоны! Договор! И не только!» «Лорд Велтон!» Окликнула я преподавателя и решительно повернулась к Патрику. «Пожалуйста, уделите мне пару минут, у меня личный разговор». Лорд Трейгер прищурился, но затем снова широко улыбнулся и подмигнул. Легкая припухлость нижней губы ничуть не портила мужественную внешность герцога. Наверняка зелье использовал, потому что удар Тайлера был весьма приличным, и одной припухлостью Патрик не отделался бы. Декан первого факультета остановился, ожидая, когда Патрик скроется в аудитории, а затем со вздохом спросил, «Как вы себя чувствуете, Ариана?» «Не могу сказать, что...» — пробормотала я, но декан, кажется, меня даже не слушал. «Знаю, что не должен этого говорить, но с вашим появлением в Академии ситуация вышла из-под контроля, леди Стертон. Творится демон знает что». Если вы хотели узнать, исключили ли вашу сестру, да, исключили. Я сам подал прошение об этом ректору, и лорд Дорт его одобрил. Но теперь еще и ваш жених решил сбежать, а у него пятый курс и важные занятия. «Что?» — выдохнула я. Лорд Велтон смутился. «Прошу прощения за резкость. Возможно, это и не связано с вами, но после того, как вы поступили в Академию Истинной Магии, ее будоражит». Не исключаю совпадение, однако... Леди Стертон, прошу вас, просто учитесь. О страсти оставьте для вашего будущего супружества. Я понятно выразился? Я поджала губы. Вы не могли выразиться яснее, профессор. Его высочество решил бросить академию? Слава единому до этого не дошло. Но он попросил отпуск на неопределенный срок. Я окаменела. Я не имею к этому отношения, профессор. — Надеюсь на это. — Так о чём вы хотели со мной поговорить? — запоздало спросил он. — Видимо, накипело у декана за последнюю пару дней. — Только я-то тут причем. Обидно было не передать. — Разрешите не присутствовать сегодня на лекциях, лорд Велтон. Неожиданно для самой себя попросила я. — Плохо себя чувствуете? — немного виновата спросил декан. — Можно и так сказать. — Хорошо, отдыхайте. И не забудьте заглянуть к целителям. Непременно. Я обязательно к ним загляну, но чуть позже, а сейчас в библиотеку. Я определенно должна разобраться в том, что происходит. Когда пожилая библиотекарша уже начала активно покашливать, намекая, что пора бы и честь знать, около моего стола, спрятанного среди стеллажей книг, появилась Делия. «Ищешь?» — вздохнула она, устраиваясь на стуле рядом со мной. «И тебя профессор Линтон искал на практической магии. У нас совместное занятие было с первым факультетом. Я сказала, что тебе не здоровится после известных событий». «Спасибо», — искренне пробормотала я, уткнувшись лбом в одну из многочисленных открытых книг. «Ничего?» — сочувственно спросила подруга. «Ни одного упоминания», — вздохнула я. Эгнис приходила, говорит, «ни один фамильяр не знает о красном тумане. Может, врут, конечно» ведь после того, как она осадила Рогана, ее в профсоюзе не любят?» «Глупости!» — возразила Делия, присаживаясь рядом со мной. «Фейт сказала, что ее побаиваются, но врать никто не будет. Они и правда не слышали ничего о том, что вы с принцем сотворили». Я подняла голову. «Думаешь, мы вдвоем?» «А то кто же? Вы же как встречаетесь, так искры летят. Вон уже в туман преобразовались». «Следующим этапом наверняка станет извержение вулкана». Я усмехнулась. «Вулканы на Алантаре давно спят, Делия». «Не удивлюсь, если вы их разбудите». фыркнув я поднялась, сгребая книги. Леди Оберфорд принялась мне помогать, и вскоре мы уже покидали библиотеку, торопясь успеть на ужин. Да, засиделась я сегодня. Но утолить голод нам, похоже, было не суждено. На пороге столовой я буквально нос к носу столкнулась с Элеон Трид и ее свитой. Отступив на шаг, она оглядела меня с ног до головы, наверняка отметив и покрасневшие глаза, и выбившиеся из прически все еще короткие волосы. «Плохо выглядишь, Стертон, не иначе рыдала?» — победно заметила она. «Слышала, что Тайлер тебя бросил. Так уж и быть, могу платочком поделиться». И протянула кружевную батистовую тряпочку, помахав ею у меня перед носом. Я спокойно взяла её и из ладони взметнулся вверх столб огня. Лёгкий пепел осыпался на пол, и Эллиан отшатнулась. «Ох, ничего себе! Неужели это я сама, без Эгнис?» «Прости, оно само так вышло», — притворно вздохнула я, разводя руками. «Но у тебя наверняка платками все карманы набиты, раз ты ими разбрасываешься. Не люблю быть в долгу, поэтому подарю тебе свой единственный платочек. Он мне ещё ни разу не пригодился». Эллиан сжала кулаки и приблизилась ко мне вплотную. «Врёшь! И куда, по-твоему, подевался Тай?» «Кольцо мне выбирает, с огромным бриллиантом!» Не моргнув глазом, ответила я. «И со жрецами договаривается. А я весь вечер себе платье по каталогу выбирала. Устала, сил нет. Не хочешь мне помочь?» Леди Трид выпучила глаза, и я решила её добить. «Да, хотелось бы напомнить, что с сегодняшнего дня он для тебя не Тай, а его высочество Тайлер де Фостер, наследник престола. На свадьбу приглашение присылать? Или можно не тратиться, сама заявишься, чтобы повеселить нас своими выходками?» Девушка едва не зарычала и, взмахнув юбками, скрылась за поворотом. Цвета, громко возмущаясь, последовала за ней. Я обессиленно прислонилась к стене. «Самонадеянно!» — склонила голову на Багделия. «Или нет?» «Или да!» — вздохнула я понятия не имея, куда он запропастился. Не исключено, что потом она отыграется, но сейчас я не могла не поставить на место эту выскочку». «Понятно», — прячу улыбку, сказала леди Оберфорд. «Уверена, что хочешь разорвать помолвку?» «Да!» «Наверное». «Куда же ты пропал, Тайлер?»